Страница 767, письмо 283 Николаю Николаевичу Страхову, 1875 год, февраля 23-24, Ясная Поляна. Сейчас послал корректуры на второй выпуск и многим недоволен, примечание первое. Вы разбередили мое авторское самолюбие относительно этого романа, дорогой Николай Николаевич, и потому, если вам будет время и охота, пожалуйста, сообщите мне, что вы услышите, или прочтете умного во осуждение этих глав. Много есть слабых мест, я вам их назову. Приезд Анны домой и дома. Примечание второе. Разговор семье семьей Щербатских после доктора до объяснения сестер. Примечание третье. «Салон в Петербурге» и другое. Примечание четвертое. Если попадут на эти места осуждения, то сообщите, пожалуйста. В присланной мне корректуре есть конец драмы «Аверкиева», и, прочтя этот конец, я понял, почему мое писание, исполненное недостатков, имеет успех. Примечание пятое. Там какой-то русский князь убил любовницу и в ужасе от своего поступка в первую минуту восклицает «О, я несчастный!» В летописях будет написано, что я убийца. Ведь это ужасно. Читая эту мерзость, я понял, для чего белые стихи. Островский раз на мой вопрос, для чего он минино написал стихами, отвечал, «Надо стать в отдалении», примечание шестое. Когда человеку нет никакого дела до того, о чем он пишет, он пишет белыми стихами, и тогда ложь не так грубо заметна. У меня до вас великая просьба. Шурин, Петя, Берс женился» и весь поглощен своим медовым месяцем, и ему некогда заниматься моей азбукой. Не будете ли вы так добры взять ее под свое покровительство? Я прошу вот чего. Передать какому-нибудь платящему книгопродавцу на комиссию, оставшиеся у Берса экземпляры азбуки и полных сочинений, и взять от Берса счеты его с и исчезти с ним». Если вам это неприятно, затруднительно, то прямо напишите. Я понимаю всю свою бессовестность, прося вас об этом одолжении, но если вы захотите сделать это, то очень-очень буду благодарен. Это письмо может вам служить и документом, чтобы взять дела от Петра Берса, которому я и прежде писал, что я избавлю его от своих дел. Ваш Лев Толстой. Примечание первое. Корректуру глав Анны Карениной для февральской книжки русского вестника. Второе. Часть первая глава. Тридцать вторая. Тридцать третья. Третье. Часть вторая глава вторая. Четвертая. Часть вторая глава шестая. Пятая. Драма «Княгиня Ульяна Вяземская». Русский вестник номер второй за 1875 год. И шестое. Имеется в виду драма Островского Козьма Захарьич Минин Сухарук 1862 года. Конец примечаний.